Кон и Гульден. Завоеватель. Читает актёр Станислав Федорчук. Основные действующие лица: Мунки, Хубилай, Хулагу, Арикбуга, четыре сына Толуя, внуки Чингисхана. Гуюк, сын Угэдэя хана и Дорогена. Бату, Батый, сын Джучи, внук Чингисхана, поработитель русских княжеств. Субудай-батыр, великий полководец времён Чингисхана и Угэдэя хана. Дорогене, мать Гуюка, после смерти Угэдэя стала регентом с Архатани, мать четырёх внуков Чингисхана: Мунки, Хубилайя, Хулагу и Арикбуге. Жена Толуя, младшего сына Чингисхана, отдавшего жизнь за спасение Угэдэя хана. Байдар, сын Чыгатая, отец Алгу властитель чегатайского улуса, расположенного вокруг Самарканда и Бухары. Часть 1. 1244 год. Глава 1. Над Каракарумом бушевала гроза. Дождь так и хлестал в ночном мраке, по улицам неслись бурные потоки. Замочными городскими стенами жались друг к другу овцы в своих загонах. Жир на их шерсти защищал от влаги, но овец не выводили на пастбище, вот они и влеяли от голода, жалуясь друг другу. Временами то одна, то другая становилась на задние ноги и пугала остальных. Получалась куча мала со множеством безумных глаз и бьющих копыт, которая вскоре снова растекалась бурлящей массой. Ханский дворец освещали лампы, потрескивающие и плюющиеся маслом на стены и ворота. За стенами дворца раскаты грома казались гулом. Он звучал то громче, то тише, пока дождь заливал внутренние дворики. Слуги заворожённо взирали на утопающие в воде сады и дворы, позабыв свои обязанности из-за грозы. Они стояли небольшими группами, от которых пахло мокрой шерстью и шёлком. Гуйуку шум ливня досаждал, как погружённому в раздумье человеку досаждают поющие себе под нос Он аккуратно налил вина своему гостю и отодвинулся подальше от окна, каменный подоконник которого уже потемнел от влаги. Пришедший по его приглашению нервно оглядывал зал для приёмов. Размер его, по мнению Гуюка, должен был подавить любого, кто привык к тесным юртам. Ханский сын вспомнил, как сам впервые заночевал в этом тихом дворце, как боялся, что камни и плиты обрушатся и раздавят его. Сейчас те страхи вызывали у него усмешку, а вот его гость то и дело поглядывал на потолок. Гуюк улыбнулся. Его отец Угадей построил каракарум, воплотив великие мечты великого человека. Когда ханский сын отставил каменный кувшин с вином и вернулся к гостю, его губы вытянулись в тонкую полоску. Ради титула, принадлежавшего ему по праву, Хацуне приходилось сню угождать правителям, не давать взятки, не умолять, не угрожать. "Угощайся, Ачир", проговорил Гуюк, протягивая чашу двою родному брату. Вкус мягкий, как у арака. Он старался быть учтивым с едва знакомым ему человеком. Впрочем, Ачир один из сотни ханских внуков и правнуков, в поддержке которых нуждался Гуюк. Хачиун, отец Ачира, был большим военачальником. его память чтили и по сей день Из вежливости отчера осушил чашу без колебания, сделал два больших глотка и рыгнул. Как вода, объявил он, но снова протянул чашу. Улыбка Гуюка теперь больше походила на оскал. Один из его помощников молча поднялся, принёс кувшин и наполнил обе чаши. Ханский сын опустился на длинное мягкое сиденье напротив отчира. стараясь расслабиться и быть любезным. — Тебе наверняка известно, зачем я сегодня тебя пригласил, — проговорил он. — Ты человек влиятельный, из славного рода, и я был на похоронах твоего отца в горах. Тачир подался вперед, стараясь не упустить ни слова. — Жаль, что он не видел тех земель, которые повидал ты, — сказал он. — Я едва его знал, у отца было много сыновей. Но он хотел идти в большой поход на запад вместе с субудаем. Его смерть огромная утрата. Да, да, конечно. Твой отец был человеком чести, легко согласился Гуюк. Он рассчитывал сделать Ачира соратником. Значит, немного лести не повредит. Наследник глубоко вдохнул. Ради твоего отца я и позвал тебя сюда. Ачир, семьи той ветви тебе подчиняются. Очер глянул в окно. Дождь стучал по подоконнику так, словно не собирался останавливаться. Гость Гуюка был в рубахе и узких штанах, сверху простой халат дел, на сношенных сапогах никакой отделки, даже шапка решительно не соответствовала роскоши дворца. Грязная вся в жирных пятнах, впору носить пастуху. Очер осторожно поставил чашу на каменный пол. Мужественным лицом Он напоминал хозяину дворца покойного Хачиуна. Я знаю, чего ты хочешь, Гуюк. Я сказал это посланникам твоей матери, когда они приезжали ко мне с дарами. А о своём решении я объявлю на курултае вместе со стальными, и не раньше. О промеченных обещаниях у меня не вырвут. Я говорил об этом и не раз. Ты и не присягнёшь на верность родному сыну Угдея. Осведомился Гуюк. Его голос угрожающе зазвенел, щёки zarделились от вина, и Ачир, заметив тревожные знаки, не стал спешить с ответом. Люди Гуюка напряглись, словно псы перед дракой. Я этого не говорил, с осторожностью ответил гость. В зале для собраний ему становилось всё неуютнее, и он решил поскорее отсюда выбраться. Гуюк промолчал, и Ачир поспешил заполнить паузу. Твоя мать хороший регент. Она не позволила державе распасться. Наша сплочённость её заслуга. С этим не поспоришь. Народом Чингиса женщине править не гоже, категорично заявил Гуюк. Возможно, однако твоя мать правит и правит хорошо. Горы до сих пор не рухнули, отчурлыбнулся собственным словам. Согласен, рано или поздно. Нам нужен будет хан, но такой, которому доверяют все. До борьбы за власть, какую вели твой отец и его брат, дойти не должно. Войну между тайджи и нашему народу пока не выдержать. Когда появится явный лидер, я отдам ему свой голос». Гуюк едва сдержался, чтобы не вскочить. «Его поучают, словно он ничего не понимает». словно не прождал впустую целых 2 года. Ачир понаблюдал за ним, нахмурился и ещё раз украдкой оглядел зал. 4 человека, сам он без оружия. Всё забрали после тщательного обыска у наружной двери. Ачиру стало не по себе. уж слишком внимательно наблюдают за ним помощники Гуюка. Да, они смотрят на него как тигр на привязанного козлёнка. Гуюк медленно встал, подошёл к кувшину с вином и поднял. Надо же, какой тяжёлый. Это город моего отца и дом моего отца. Я первенец Угэдэя, внук великого Чингисхана. А ты, Ачир, не желаешь клясться мне в верности, словно мы тут из-за хорошей кобылы торгуемся. Он хотел налить Но его гость прикрыл чашу ладонью и покачал головой. Ачир заметно нервничал из-за того, что Гуюк навис над ним, но произнёс твёрдо, не позволяя себя запугивать. Мой отец поклялся в верности твоему отцу, Гуюк. Но ведь есть и другие. Байдар на западе правит своими землями и ни на что не претендует, перебил Гуюк. Будь твоё имя в завещании. Многие проблемы решились бы, после небольшой паузы продолжил Ачюр. Половина Тайджи уже поклялась бы тебе в верности. Это старое завещание, отозвался Гуюк. Его голос зазвучал глуше, зрачки расширились, словно он смотрел в темноту. Дыхание сбилось. Что есть бату? явно волнуясь, добавил Ачюр. Он старший из братьев. Ещё Мунке, первенец Талуя, Претендентов немало, Гуюк. Зря ты ждёшь. Цэнхана поднял каменный кувшин, от напряжения у него даже костяшки побелели. Во взгляде Ачира читался испуг. Я жду верности, заорал Гуюк и с силой ударил кувшином Ачира по лицу. У того голова дёрнулась в сторону, на лбу заалела садина, потекла кровь. Защищаясь, раненый поднял ладонь. Гуюк с ногами залез на низкое сиденье, оседлал своего гостя и снова ударил его кувшином. На сей раз каменный сосуд треснул, а Чир позвал на помощь. "Гуюк!" в ужасе крикнул один из присутствующих в зале. Все вскочили на ноги, но вмешиваться не решались. Тем временем на мягком сиденье завязалась драка. Ачир вцепился Гуюку в шею, только разве скользкими от крови пальцами ухватишь, как следует. Снова и снова кувшин обрушивался о чиру на голову и вдруг раскололся. В руках у Гуюка осталась овальная ручка с острыми зазубринами. Задыхаясь от возбуждения, свободной рукой он вытер кровь со щеки. Лицо чира превратилось в кровавое месиво. Уцелел только один глаз. Он попытался снова дотянуться до горла двоюродного брата, но безуспешно. Гуюк отбился легко со смехом. «Я сын хана!» — напомнил он. «Скажи, что поддержишь меня! Громко скажи!» Говорить Ачир не мог. Он давился собственной кровью, его тело сотрясали судороги, лишь бульканье слетело с разбитых губ. «Не скажешь? Даже это не скажешь? Тогда все, Ачир! Ты мне больше не нужен!» На глазах у потрясённых помощников Гуюку ударил несчастного зазубренной рукоятью. Бульканье стихло. Ханский сын встал и уронил рукоять на каменные осколки. Осмотрел себя с отвращением, внезапно осознав, что весь в крови, в волосах брызги, на одеяле большое пятно. Взгляд Гуюка вновь стал осмысленным. Он увидел разинутые рты своих помощников. Трое стояли с туканами, и лишь один был задумчив, словно стал свидетелем простого спора, а не убийства. И именно он и привлёк внимание Гуюка. Гансух, высокий молодой воин, считался самым метким лучником в свите ханского сына. Гансух заговорил первым, и его голос был абсолютно спокойным. Господин, а чего рваться? Позволь унисти отсюда тело, пока ещё темно. Если бросить его в проулке, Семья Очира решит, что на него напал грабитель. Гостя его вообще не найдут. Отозвался Гуюк и стёр кровавые пятна с лица. Злость и раздражение исчезли без следа, сменившись умиротворением. Как пожелаешь, господин. В южной части города роют новые ямы для сточных вод. Гуюк жестом велел ему замолчать. Мне не за чем об этом знать. Избавься от тела, Гонсух, и я в долгу не останусь. Посмотрел на остальных. Ну так что, справится Гонсух в одиночку? Кто-то из вас должен отослать моих слуг. Если спросят, скажите, что я уехал раньше. Гую клыбнулся, забыв о чужой крови на лице. Ещё скажете, что на курултае он обещал поддержать меня, что принёс клятву. Раз этот дурак не помог мне живым, Пусть хоть мёртвым поможет. Свита зашевелилась, и Гуюк зашагал прочь от них, в купальню, в которую мог попасть, не пересекая основной коридор. Без помощи слуг он не мылся уже больше года, но кожа зудела, нестерпимо хотелось смыть чужую кровь. Недавних тревог как не бывало. Гуюк, словно на крыльях, летел в купальню. Вода не нагретая, но он с детства купался в ледяных реках, Студёная вода остигала кожу и бодрила, напоминая, что он жив. Гуюк стоял богим в дзынской чугунной ванне с драконами, извивающимися по краю. Он опрокинул на себя деревянное ведро с водой, поэтому не слышал, как открылась дверь. Над От сквозняка перехватило дыхание. Гуюк содрогнулся, пенис его сморщился. Он открыл глаза и подскочил. В купальне стояла мать. Гуюк покосился на кучу грязной одежды, она уже намокла, и по деревянному полу потекли красноватые ручьи. Гуюк аккуратно опустил ведро. Дорогене была женщина крупная. Казалось, маленькую купальню она занимает целиком. Если ты желаешь меня видеть, я быстро домой усядусь, оденусь, обратился он к матери. Взгляд Дорогене упал на кровавые потёки на полу. Гуюк заметил это и потупился. Затем взял ведро и наполнил его красноватой водой из ванны. У дворца собственная канализация. Цзинские умельцы сделали её из керамических труб. Стоит вытащить пробку, и уличающая Гуюка вода незаметно смешается с экскрементами и кухонными помоями. Около Каракорума есть канал, в него, по мнению ханского сына, и выходила труба, ну или в яму какую-нибудь. Подробности Гуюк не знал и знать не хотел. Что ты сделал? воскликнула Дорогене. Мертвенно бледная, она нагнулась и подняла грязную мятую рубаху сына. То, что должен был, ответил Гуюк. Он замёрз и совершенно не желал отвечать на вопросы. Тебя это не касается. Грязную одежду сожгут. Поднял ведро, но потом решил: хватит с него материнского внимания. Опаласнулся и вышел из ванной. Я велел приготовить мне чистую одежду. Она уже должна лежать в зале для собраний. Если ты не намерен весь день стоять здесь и глазеть на меня, может, принесёшь? Дорогена не шевельнулась. Ты мой сын Гуюк. Я старалась защитить тебя, окружить союзниками. Сегодня ночью львиная доля моих усилий пошла на Смарку. Верно? Думаешь, я не знаю, что сюда приглашали Ачира, и что никто не видел, как он выходит из дворца? Неужели ты так глуп, Гуюк? Так ты за мной следила, проговорил Гуюк. Ему хотелось казаться уверенным и равнодушным, но он дрожал всё сильнее. Меня касается всё происходящее в Каракаруме. Я должна знать о каждом соглашении, каждом споре, каждой ошибке вроде той, что ты сегодня совершил. Гуюк бросил притворяться. Надменное неодобрение матери раздражало неимоверно. "Очир ни за что не поддержал бы меня. Он для нас небольшая потеря, а его исчезновение может со временем и пользу принести". "Ты вправду так думаешь?" осведомилась Доригенна. "Считаешь, что помог мне? Неужели я вырастила глупца?" Его семья и друзья непременно узнают, что Ачир пришёл к себе безоружённым, и исчез. Тела не найдут, и они подумают, подумают и догадаются, Гуюк, что тебе нельзя доверять, что даже твоим соплеменникам статус гостя не гарантирует безопасность, что ты дикарь, способный убить человека, который пил чай в твоём доме. Разгневанная Дерегена вышла из купальни, Гуюк едва успела вдумать слова матери, а она уже вернулась, сунула ему сухие вещи и продолжила. Два с лишним года я ежедневно обхаживала твоих вероятных союзников, тех, для кого важно, что ты старший сын хана, поэтому и должен править народом. Гуюк, я подкупала их землёй, лошадьми, рабами и золотом. Я угрозила раскрыть их секреты, если на курултае не получу их голоса. Старалась я из уважения к твоему отцу и его деяниям. Народом должны править его потомки, а не дети Сархата, не Бату или другие тайджи. Гуюк быстро оделся, кое-как запахнул даил поверх рубахи и завязал пояс. "Ждёшь благодарности?" спросил он. "Твои планы и интриги хана мне ещё не сделали. А даже если бы сделали, я вряд ли получил бы возможность" правит самостоятельно. Думаешь, я согласен ждать вечно? Я не предполагала, что ты убьёшь достойного человека в доме своего отца. Сегодня ты не помог мне, сын мой, а ведь я почти у цели. Не знаю, какой вред ты уже причинил, но если убийство откроется, не откроется. Если оно откроется, это сыграет на руку другим претендентам. Они скажут, что у тебя не больше прав жить в этом городе и в этом дворце, чем у Бату. Гуюк со злостью сжал кулаки. Бату везде Бату. Каждый день слышу это имя. Жаль его сегодня здесь не было. Я бы убрал этот камень со своей дороги. К тебе, Гуюк. Бату безоружным не пришёл бы. То, что ты сделал или сказал ему по пути домой, сильно мешает мне передать тебе наследство. Ничего я не сделал, и наследство это не моё, рявкнул Гуюк. Сколько проблем решилось бы, упомяни меня отец в завещании. Отсюда все наши беды. Отец заставил меня драться за власть с другими. Мы как свора голодных псов за кусок мяса рвём друг другу глотки. Не стань ты регентом, жить бы мне в юрте и завистью взирать на город своего отца. Ты ещё чтишь его память. Я же старший сын Хана. Я должен хитростью добиваться того, что принадлежит мне по праву. Будь отец наполовину таким, каким ты его считаешь. Он позаботился бы об этом при жизни. Ему хватило бы времени подумать о моём будущем. Прошла боль в глазах сына и смягчилась. Даже гнев отступил. Она нажала его в объятиях, желая облегчить страдания. Отец любил тебя, сын мой. Он был одержим своим городом. Смерть давно ходила за ним по пятам. Борьба с ней отняла у него последние силы. Ему наверняка хотелось сделать для тебя больше. Гуюк прижался щекой к материнскому плечу, отгоняя неприятные мысли. В матери он по-прежнему нуждался. За годы регентства она снёскала уважение народа. Напрасно я сегодня не сдержался. Прабарматалон выдавил из себя судорожный вздох, похожий на всхлип, и Дорогена обняла его еще крепче. «Наверное, я слишком сильно хочу стать ханом. Каждый день ловлю на себе их взгляды. Они гадают, когда мы соберем Курултай и улыбаются, предвкушая мое поражение». Дорогена погладила его влажные волосы. «Ш-ш, ты не такой, как они», — проговорила она. «Обычным человеком ты никогда не будешь, вслед за своим отцом, мечтаешь о великом, я знаю это. Я поклялась сделать тебя ханом, и это произойдет скорее, чем тебе кажется. Мунки, сын Сархатани, уже за тебя, не напрасно ты связал его клятвой прямо на поле боя. Его братья-мать не ослушаются, они наши основные союзники». «На западе Байдар принял моих посланников. Уверена, рано или поздно он тебя поддержит. Теперь понимаешь, как близка цель. Пусть Байдар и Бату назовут настоящую цену. Тогда мы и созовем всех на Курултай». Дорогена почувствовала, как напрягся ее сын, заслышав ненавистное имя. «Спокойно, Гуюк. Бату лишь человек». своего улуса он не покидал. Со временем те, кто стоит за ним, поймут, что Батун нравится править северными землями, а на Каракорум он не претендует. Тогда они придут к тебе и попросят вести их. Это сын мой, я тебе обещаю. Если буду жива, ханом станешь ты, и никто другой. Гуюк отстранился и сверху вниз взглянул на мать. Та заметила, что глаза у него красные. Мама, когда это случится? Вечно я ждать не могу. Я снова отправила посланников в лагерь Бату. Пообещала, что ты признаешь емуственные и территориальные права, и за ним, и за его потомками пожизненно. Гуюк зло ощерился. Ничего я не признаю. Мало ли, что написано в отцовском завещании. Я должен позволить такому как Бату беспрепятственно бродить по моей земле? Есть вдоволь и спокойно разъезжать на белой кобыле? Пусть его ордынцы жиреют и плодятся, пока я веду войны без их помощи? Нет, мама, пусть либо признают мою власть, либо я позабочусь, чтобы их уничтожили». Дарагена дала сыну пощечину. Удар получился сильный, так что голова дернулась в сторону. На щеке появилось красное пятно. Гуюка цепенела посмотрел на мать. Поэтому я велела тебе не обхаживать Тайджи самостоятельно, а довериться мне. Прислушайся к Гуюку, внимай рассудком и сердцем, а не только ушами. Вот станешь ханом, получишь и власть и войско. В тот день твоё слово превратится в закон, а обещания, которые я дала твоему имени, в пыль, если ты решишь их не исполнять. Теперь ты понимаешь? Мать и сын были наедине, но шипящий голос Дерагена зазвучал еще тише, чтобы не подслушали. «Да я бы посулила Бату бессмертие, если бы знала, что за ним он явится на Курултай. Вот уже два года он шлет в Каракарум отговорки. Отказать мне лично не смеет, зато подчует сказками о том, что ранен или за ним мог и в путь отправиться не в силах. А сам глаз с белого города не спускает. Он умен гуюк. Не забывай об этом не на миг. У сыновей Сархата неть и половины его амбиций. Мама, ты торгуешься со змеёй. Смотри, чтобы не укусила. У всего есть своя цена, сын мой, с улыбкой проговорила Дерегена. Мне нужно лишь узнать цену бату. Я мог бы тебе подсказать, пробурчал Гуюк. Уж я его знаю. Ты же с нами в западный поход не ходила, дорогая тихо зацокала языком. Всё тебе знать не обязательно. Хватит того, если Бату согласится и приедет на летний сбор. Его согласие сулит поддержку стольких тайджи, сколько нужно, чтобы сделать тебя ханом. Теперь понимаешь, что напрасно проявил самостоятельность. Понимаешь, чем рискнул? Что жизнь главы одной семьи по сравнению с нашей целью? Прости, отозвался Гуюк, потупившись. Ты не посвящала меня в свои планы, и я разозлился. Лучше сообщай мне, что задумала. Теперь я понимаю, что к чему и могу помогать. Дорогана пригляделась к сыну. Несмотря на его слабости и недостатки, она любила Гуюка больше власти над городом. Больше собственной жизни. Доверься матери, проговорила она. Ты будешь ханом. Обещаешь, что больше нам не придётся жечь окрававленную одежду. Довольно промахов. Обещаю, ответил Гуюк, думая уже о том, что изменит став ханом. Дорогано слишком хорошо его знает. В Каракоруме её оставлять рискованно. Он подыщет матери дом вдали от города, где она проживёт остаток дней. Вьюг улыбнулся, и дорогая обрадовалась, увидев в нём малыша, которым он когда-то был.